Особыми достижениями Катюшка похвастаться не могла. Удалось отковырять три доски. Но все усилия оказались напрасными. Под первым слоем досок виднелся второй более крепкий. И уж на него-то не хватило ни сил, ни оптимизма. «Гадкая баня!» – с чувством произнесла Катюшка и стукнула кулачком об пол. «Бесполезно. Ей никогда не выбраться отсюда. А если притвориться тяжело больной или объявить голодовку? Но разве она не голодает?» Хлеб закончился, остались баранки и сухари. О, есть вода чуть-чуть. Наверное, скоро ей принесут еще одну бутылку, и если изловчиться и треснуть похитителя чем-нибудь тяжелым по голове. Катюшка мечтательно вздохнула, представляя удивление врагов. Поднялась, покрутилась немного, дотронулась до шершавой стены, прикидывая, можно ли протаранить ее чем-нибудь, и приложила ухо к заколоченному окошку. Тишина. Никто меня не ищет, что ли? Жалобно выдохнула она, выпрямляясь. «Папочка, спаси меня, пожалуйста!» Катюшка обняла себя за плечи и вновь опустилась на пол. Она хотела сказать «Егор, спаси меня, пожалуйста!» Но в последний момент исправилась. Из вредности? Ну, наверное, хотя. В последнее время она старалась не думать о Кречетове, но не получалось. Перед глазами постоянно маячили его руки. Она бы доверилась этим рукам. Теперь бы доверилась. Егор, Егор, Егор. Жалеет ли он о том, что обидел ее? Понял ли, как ошибался? Наверное, он сейчас очень переживает, не ест, не пьет, злится и ищет ее. Катюшка улыбнулась нежно, по-детски и закрыла глаза, вспоминая. Свернуться бы в комочек, и пусть он ее прижмет к себе. Пусть спасет. Что между ними произошло тогда? И произошло ли? Возможно, она все придумала. Или нет? Значит ли она для него хоть что-нибудь? То есть не как дочка Петра Петровича Шурыгина, за которой нужно присматривать, как за маленькой. А вот она сама. Ну, протянула Катюшка, и щеки прозавели Видит ли он во мне? Женщину? Вопрос был смешным, нелепым и почему-то болезненным. Она хихикнула, открыла глаза и посмотрела на низкий потолок. Неожиданные слезы вдруг быстро-быстро скользнули по щекам, и Катюшка горько всхлипнула. «Приходи уже!» — шепотом попросила она. «Ты же знаешь, как я тебя жду!» «Извините!» — раздался знакомый голос похитителя. «Вы не спите?» «Вроде я не его звала». Она сердито нахмурилась, повернула голову вправо и громко ответила. «Не сплю!» «Я бы хотел поговорить с вами, но не уверен, то есть...» «Понимаете, я нахожусь в затруднительном положении, и у нас с вами минут сорок. Наверное, надо было торопиться, но я боялся. Екатерина, вы слышите меня?» «Слышу», вздохнула Катюшка. К чудачествам похитителя она уже успела привыкнуть. «Вы не хотели бы пойти домой, то есть...» Из-за двери донеслось протяжное «ох». «Я категорически отказываюсь участвовать в этом безобразии. Извините меня. Я попал в сети». Голос похитителя сорвался, и вновь воцарилась тишина. Катя мгновенно вскочила и сжала кулаки. Сейчас бы она с радостью высказала все, что накипело. Обалдеть! Куда она попала? Алисе в стране чудес и то было проще. Вы не хотели бы пойти домой? Кошмар какой-то. Явное издевательство. «Вы, вы!» — начала она и задохнулась от возмущения. «Екатерина, вы вправе меня ненавидеть, но поверьте, я неплохой человек». И я пришел вас освободить. «Да, именно так. Только, пожалуйста, не убегайте сразу. Мне э, необходимо некоторое время, чтобы скрыться. Вы понимаете меня?» Катя категорически не понимала, но на всякий случай ответила. «Конечно, понимаю. Чего ж здесь непонятного? Тогда мы с вами договоримся следующим образом. Вы садитесь куда-нибудь и начинаете считать до пятидесяти. Нет, до тридцати. А то он может вернуться». Я открою дверь и как досчитаете, выходите, хорошо? А я как раз успею скрыться. Хм, договорились? Это сон, подумала Катя. Ага, сон. Как жаль, что окно заколочено. Взглянуть бы одним глазком на этого чудака. Клаустрофобия, учащенное сердцебиение. Он правда такой или притворяется? И он ее сейчас действительно отпускает. Договорились, кивнула она, развернулась, подошла к скамейке и села. Начинать считать! «Да, ой, подождите!» «Жду. Я просто хотел сказать, м -м, извините, пожалуйста, извините. Я больше так никогда не буду, хорошо?» «Хорошо», — ответила Катюшка, удивленно, приподнимая брови. «Считайте. Один, два, три...» «Ой!» — за дверью что-то громыхнуло. «Прощайте!» «Четыре, пять, шесть...» Интересно, он действительно ее отпустил, а сам убежал? А где второй похититель? Тот неприятный тип. А может, они поссорились, поэтому так получилось. А вдруг это дурацкая шутка? Нет, не похоже. Катюшка считала и пыталась угадать, что же происходит на самом деле: 12, 13, 14. Не опасно ли выходить? Не ждет ли ее там новая беда? Она медленно встала и сделала несколько осторожных шагов вперед: 21, два... 23? три?» «Уже страшно». «Ага, очень страшно». «Тук-тук», колотится сердце не имеют ноги. Катя облизала пересохшие губы и продолжила. «Двадцать восемь», девять». Протянув руку, она замерла, ожидая чуда. Чудо, которое пока не имело названия и границ. «Вот сейчас, сейчас все будет хорошо. Обязательно будет хорошо». «Тридцать», — пискнула она. И вжала голову в плечи. Дверь резко распахнулась, и Катюшка увидела Егора. Широкие плечи заслонили свет, тяжелый взгляд полоснул по баньке точно нож по пирогу. Секунда, и настрой Добермана изменился. Он расслабился, улыбнулся и так знакомо произнес: «Привет, малявка! Надеюсь, ты вела себя плохо!»